По пути к наиболее удобному спуску в метро крестьян показал Каю и Агнес планы подземных коммуникаций и указал те места, где им стоило проверить наличие входа. «Помни!» — обратился он к Агнес. «Везде над этими тоннелями находится город. Если вам будет угрожать опасность, просто перемести вас обоих наверх». «Ладно, ты еще меня колдовать поучи!» — хмыкнула ведунья. «Разберусь уж как-нибудь, а ты давай топай на свое собрание!» «Полдень уже вот-вот наступит!» Пользуясь описаниями Кристиана и планами, Кай и Агнес спустились в тоннели. Меч, нож и щиты были при них. Кай даже перепроверил щиты после стычки с ледяными войнами в Цутрии. Их поверхность все еще была блестящей и словно бы покрытой измразью. Ни царапин, ни грязи. Идеально легкие и идеально прочные, какими и были с самого начала. Даже в заброшенной ветке метро на стенах горели фонари. Агнес оглядывалась по сторонам и бормотала что-то себе под нос. «Что такое?» — не выдержал Кай спустя несколько минут. «Магия!» — объяснила Агнес. «Она здесь повсюду. Правду говорили. Тут все словно сияет колдовским пламенем». Кай нахмурился и ответил. «Я ничего не чувствую». Агнес глянула на него искоса. «Серьезно, что ли?» Хмурый взгляд Кая, по всей видимости, был достаточно красноречив, чтобы Агнес фыркнула и отвернулась, но бормотать прекратила. Какое-то время они шли молча. Кай задавался вопросом, что делать дальше, если они ничего не разыщут в тоннеле. «Обидно будет вернуться с пустыми руками». Конечно, они смогут еще раз прийти сюда завтра, возможно, уже в компании Кристиана и Катрины, но все равно и это не гарантирует того, что они найдут вход в тайник. А если найдут, то не факт, что отыщут в хранилище карту. И если даже отыщут карту, это все равно совсем не значит, что место, где затонула черная молния, даст им подсказку, где искать Герду. Проклятие! Как же все запуталось! «Это все пустая трата времени», — проворчал Кай, сдерживаясь, чтобы не ударить по стене. «Я слышу чьи-то шаги», — встрепенулась Агнес. «Возможно, просто рабочие», — предположил Кай. Агнес с мешком выразила все, что думает о его словах, и вскинула щит. Кай обнажил меч. Они молча пошли вперед. Фонари на стенах тоннеля начали мерцать, их свет из желтоватого стал льдисто-белым. На каждом вдохе изо рта Кая и Агнес врывался пар. Теперь впереди слышались не просто шаги, это был грохот подкованных сапог. Фонари мигнули еще раз, Агнес и Кай переглянулись. Вдали они уже могли разглядеть тех, кто маршировал им навстречу по тоннелю. Это оказался отряд ледяных воинов, и чем ближе они подходили, тем заметнее было, что они отличаются ото всех, с кем друзьям приходилось сталкиваться раньше. Эти воины были выше и шире в плечах, их броня больше походила на латные нагрудники, а в руках вместо прямых мечей или изогнутых сабель были секиры. Но вместо лиц у них точно так же была гладкая ледяная поверхность. Кай прикинул, что врагов никак не меньше десятка. «У нас есть какой-нибудь план?» — спросила агнес оглядываясь «Не отступить, не спрятаться в сплошном и прямом, как стрела тоннели, было некуда». кай Не успел ответить. Войны остановились и принялись раскручивать секиры, с которых полетели острые сосульки. Кай и Агнес присели, закрываясь щитами. Сосульки врезались в них со звоном, который отдавался в самых костях. — Если на нас напали, то мы идем по верному следу! — широко улыбнулась Агнес. — Мне бы твою жизнерадостность! — проворчал Кай. — Я все еще ей завидую! — Ох, не стоит! — хмыкнула Агнес. Град сосулек временно прекратился, воины снова принялись раскручивать секиры. Агнес исчезла вместе со щитом, и Кай увидел, как ее фигура возникла за спинами воинов. Она ударила одного в спину своим ножом с сияющей белым рукоятью, но ей пришлось моментально переместиться к Каю, потому что в нее со всех сторон полетели новые сосульки. Раненый Агнес-воин, тем не менее, лопнул и разлетелся на мелкие осколки, которые зацепили стоящих рядом с ним. От этой картины в голове Кая зародилась идея. «Прикрой меня!» — крикнул он, когда Агнес возникла рядом с ним. Та постаралась закрыть щитом их обоих. Кая перехватил свой щит поудобней и, размахнувшись, метнул его в воинов. Легкий щит полетел, разрезая воздух с оглушительным свистом, Воины пытались отмахнуться от него секирами, сосульки летели в щит, в стены, в них самих, в Кая и Агнес, но остановить заколдованный щит не удалось ни одному из врагов. Щит летел параллельно земле, без усилий разбивая тела воинов и превращая их во взрывающиеся осколки. Через мгновение щит со звоном ударился в стену и упал на пол тоннеля, но его работа была выполнена. Ни один из воинов с секирами не остался на ногах. Несколько врагов, лишенных ног, рук или части туловища, еще судорожно подергивались, но большинство уже превратилось в груды ледяных осколков. «Бежим дальше, пока не появились новые!» — крикнул Кай, бросаясь вперед по тоннелю метро. Свой щит он подобрал прямо на ходу. Агнес немного отстала, добивая ледяных воинов, но вскоре снова поравнялась с ним. Кай затруднялся сказать, куда и почему они бежали. Просто что-то внутри подгоняло его. Агнес оставалось только мчаться следом. И, наконец, они выскочили в боковой коридор, чтобы услышать полной ярости вопль. Агнес и Кай остановились, посмотрели в ту сторону, откуда раздавался крик, и на миг опешили от увиденного. Прямо из стены торчал огромный, выше человеческого роста ледяной воин, судя по тому, что у него имелось некое подобие лица, командир, Воин, а точнее верхняя его половина, начиная от пояса и выше, была вмурована в стену. Грубые черты подобия лица выражали сильнейшую ярость. Руки у него были свободны, и когда он взмахнул левой, только удача спасла Каи и Агнес, инстинктивно вскинувших щиты. Сосульки полетели со всех сторон, врезаясь в них — Кай ощутил, как несколько острых кусков льда попали в его бок, но не смогли пробить плотную одежду, хотя от ударов перед глазами заплясали искры. Сосульки ударялись в щиты и дробились о каменный пол. Каждая разлеталась в мелкое крошево, которое выбивало пыль из складки стен. «Нужно что-то делать!» — воскликнула Агнес, перекрикивая звон и шум смертельного ледяного дождя. «Он же нас убьет!» Командир взмахнул рукой еще раз. Сосульки, как показалось Каю, начали дробиться о щиты с еще большей скоростью. Они били во все незащищенные места, как будто бы обладали собственным разумом и специально выискивали, куда попасть. Вскоре Кай уже чувствовал, что большая часть его тела превратилась в один огромный синяк и болела так сильно, что хотелось выть. Державшая щит рука начала неметь от напряжения. И Кай понял, что еще немного, и он вынужден будет выпустить рукоять, чтобы размять руку, иначе просто уронит щит. Свободной рукой Кай потянулся к зеркальному осколку в кармане. Он представил, как командир «Ледяных воинов исчезает, и сжал быстро нагревающийся осколок. Привычная боль в ладони сменилась восторгом разлившейся по венам магии. Кай взмахнул рукой, повторяя жест «Ледяного командира», и даже оставил на миг щит. Бросив взгляд на руку, он увидел, как затягивающиеся порезы покрываются изморозью, которая ушла под кожу до того, как Кай успел испугаться и вспомнить о магии, чуть не убившей его друзей. Повинуясь его воле, противник рассыпался в мелкое ледяное крошево. Вместе с ним с грохотом выпал кусок стены. Град со сосулек мгновенно утих. Среди осколков льда и обломков камней на земле Кай заметил очередной кусочек черного зеркала. И хотя эта находка совсем не стала неожиданностью, даже напротив, Кай предвкушал ее, но вид темного блестящего осколка вызвал в душе такую радость, словно тот был едва ли не самой важной и ценной вещью в целом мире. Кай подошел ближе, привычно подобрал осколок и спрятал в карман. И в ту же минуту образ Герды, словно живой, встал перед его глазами. «Наверное, это на самом деле правильный путь, чтобы ее вернуть», — подумал Кай. Агнес, идущая за ним по пятам, присвистнула. «Ты только посмотри!» — проговорила она. Кай поднял взгляд и, наконец, заметил, что за стеной открылся коридор, по обе стороны которого стояли стеклянные витрины. В большинстве из них лежали драгоценности или стояли чучела фантастических животных, но кое-где виднелись книги или карты на подставках. «Что ж, поздравляю!» «Нам удалось то, над чем столько лет без всякого результата бились эти несчастные архивариусы», — хмыкнула Агнес. Кай согласно кивнул. «Не стоило сомневаться, они нашли хранилище того самого Ницамея Девятого, будь он не ладен